Глава двадцать первая Когда Лена отвечала на звонок соседки, припарковавшись на обочине, она уже знала, что-то случилось. «Леночка, здравствуй! Скажи, пожалуйста, ты на работе?» Антонида Степановна была взволнована, хоть и старалась сдержать эмоции. «Здравствуйте, Антонида Степановна! Нет, я не на работе. Я к маме еду в лугу. Что случилось?» «Леночка, ты только не волнуйся!» Я иду из магазина, смотрю, а у тебя дверь входная приоткрыта. Думала, ты сама дома, отворила дверь, кричу тебя, кричу. Никто не отзывается. Я испугалась, поняла, что квартиру, наверное, ограбили. Вызвала полицию, и вот звоню тебе. Я скоро приеду. Антонида Степановна, прошу вас, не волнуйтесь так. В квартире нет ничего ценного. Я же в Лугу переезжаю. Почти все свои вещи перевезла. «Успокойтесь». Лена пыталась успокоить пожилую соседку, слыша, как часто дышит она в трубку. Сама она, видимо, в силу своего положения, не сильно разволновалась. Даже подумала, что где-то в глубине души она ожидала чего-то подобного после странного поведения своей бывшей свекрови. Конечно, именно такого от интеллигентной Эллы Романовны она не ждала. Ведь не сама же она пошла ломать замки на Лениной входной двери. И теперь Лена удивлялась наличию у художницы и эстета такого рода знакомств. Когда Лена подъехала к своему дому, у подъезда уже стоял полицейский автомобиль. Взволнованная Антонида Степановна встречала ее у парадной. День завертелся вокруг Лены так быстро и необычно, что она удивлялась, почему еще не вечер. Как выяснилось, кроме картин, висевших на стене гостиной, ничего из квартиры не пропало. Замок был открыт, по всей видимости, отмычками. Никто из соседей ничего не слышал. «Но здесь и брать-то сейчас, в общем-то, нечего», — говорила Лена хмурому полицейскому, записывающему ее слова на бумагу. «Я готовлю квартиру к сдаче в аренду. Вещи свои перевезла. А картины? Ценные были?» — устало спросил полицейский. «Да нет, ничего особенного». Одна – копия картины известного художника, нарисованная неизвестным автором. Вторая – современный художник, тоже неизвестный мне». «Понятно», – ответил полицейский, и Лене показалось, что его глаза немного повеселели почему-то. Вообще, все приехавшие на вызов сотрудники, увидев кругленький животик пострадавшей, старались ее подбодрить, успокоить, и уверяли, что злоумышленников обязательно найдут. Алена и не расстроилась. Хоть украденный зимний пейзаж ей нравился, её очень смешило то, что же испытает человек, который пошел на такой риск, чтобы украсть почти ничего не стоящую копию. Лена с трудом удерживала себя, чтобы не засмеяться в голос, ведь ее могли неправильно понять. Но она очень хотела бы посмотреть, как вытянется лицо Эллы Романовны которую Лена считала инициатором сегодняшнего происшествия, когда она узнает, что доставшаяся ей картина никакой не шульца. «А сами вы что думаете? Кто мог это сделать?» – спросил Лену тот же самый сотрудник. «Может быть, кто-то приходил к вам в последнее время, проявлял какой-то интерес?» Лена задумалась, тщательно выбирая выражение и прекрасно понимая, с кем говорит, Она вкратце рассказала полицейскому о событиях, произошедших с ней в последнее время. Развод с мужем, неожиданный визит бывшей свекрови и последующий ее интерес к картине. По глазам собеседника Лена видела, что эта версия кажется ему маловероятной, и даже понимала, почему. В его глазах она выглядела сейчас просто обиженной на бывшего мужа и его мать, Женщины, к тому же оставшейся в интересном положении. Ей стало неприятно, и она решила поскорее закончить этот разговор. Всё же ценность украденных предметов была невелика, чтобы теперь мучить себя неприятными разговорами. А уж станет полиция искать виновных или нет, у Лены сейчас будут другие заботы. И она постаралась восстановить слегка пошатнувшееся свое равновесие. Когда все осмотры и опросы были закончены, полицейские уехали, а Лена сидела в квартире Антониды Степановны, удобно расположившись в кресле. Входная дверь в квартиру соседки была приоткрыта. Они ожидали прихода специалиста, который поставит новый замок. Лена уже приобрела его в ближайшем магазине. «Хорошо еще, что саму дверь не испортили», — говорила взволнованная соседка. Ведь сейчас что же? Как же страшно теперь. Как из дома отлучаться? А я собиралась в санаторий на лечение поехать с сестрой своей двоюродной за компанию. Как теперь уедешь? Такие дела творятся. И ведь время такое выбрали, когда и соседей дома никого. Я сама в магазине была как раз. Сразу видно, что не дилетанты какие. Я помню, в девяностые много было краж квартирных. Время такое было. После поутихло вроде бы. Власти порядок навели. Да и двери стали устанавливать с домофонами. доступа в парадную меньше стало. И я думала, что такие преступления уже в прошлом. И вот соседка завздыхала, беспокойно прислушиваясь к звукам в коридоре. «Да и страшно вообще. Мало ли ночью вот так вломятся?» – вздрогнула старушка при этой мысли. «Все же, Леночка, ты правильно сделала, что к маме пока переехала. Одной с малышом здесь тебе трудновато было бы». «А что же, Михаил? Он как-то собирается принимать участие в жизни своего сына?» «Не знаю, Антонида Степановна. Я не посчитала нужным его известить об этом и не желаю его видеть в своей жизни, поэтому могу предположить, что его участия не будет». «Ты имеешь полное право подать на алименты на ребенка, И я считаю, это было бы справедливо». Антонида Степановна возмущенно подняла вверх ладонь. «Мне бы родить спокойно, Антонида Степановна», рассмеялась Лена. А уж после с алиментами решать вопрос. «Ты права, деточка, права». Соседка обняла девушку. «Хочешь кушать? Давно ведь уже тут, пока суд да дело». «Сейчас я тебе рыбку разогрею и салатик у меня есть. Пообедаем». Соседка, вздыхая и сетуя на взволновавшее весь двор события, накормила Лену и предложила прилечь и дать отдых спине и ногам. Но сигнал домофона возвестил, что мастер, которого ожидали, наконец-то прибыл. Уже стемнело, когда Лена добралась наконец-то до родной луги, закончив все беспокойные дела». Она устала, тело ныло, а малыш то и дело недовольно толкал маму изнутри, будто напоминая о том, что при ее сроке нужно больше отдыхать. «Лен, ты чего так долго? Я уже собралась тебе звонить», – встретила ее Любовь Ивановна. «Я думала, ты днем приедешь, а тут пришла с работы, тебя нет еще. Что так задержалась?» Любовь Ивановна думала, что Лена задержалась у новой своей подруги, Саши. Но Лена рассказала совершенно другую причину. «Надо было мне позвонить. Как ты там одна была?» Мама испуганно прижала руки к груди. «Или Иринке бы позвонила. Разве можно в твоем положении такие волнения допускать?» «Мам, да я и не волновалась», — успокоила ее Лена. «Что там брать? Старый тетушкин комод. Он, конечно, красивый, но его не вынесешь просто так. Тяжеловат. «Кому понадобились картины эти?» – переживала случившаяся Любовь Ивановна. «Ведь если только их взяли, значит и шли за ними. Кто присмотрел себе наживу?» Вернувшаяся домой Ирина с беспокойным выражением выслушала сестру и задумалась. «Я думаю, это Мишка, потому что больше некому. Придурочная Элла до такого не додумается, мне кажется. Она попросту побоится». «Что гадать? Пусть полиция разбирается. Лена, если станут вызывать в полицию, ты сама не езди. У тебя срок уже большой. Не полезно это, такие волнения. Я сама поеду, если надо. Или Ирина с Вадимом съездит». «Хорошо, мам, ты сама успокойся. Ничего же страшного не произошло. Ну, подумаешь, несколько картин». Мы же с вами все равно их собирались в музею подарить. Ну вот, кому-то они нужнее оказались». Лена старалась успокоить маму. Позже, когда уже погасло большинство лужских окон в округе, Лена с сестрой по своему обыкновению сидели в темной кухне у приоткрытого окна, выходящего в небольшой сад за домом, и тихо шептались. «Я на сто процентов уверена, что это Мишкиных рук дело». — говорила Ирина. «Мне только интересно, что он собирается с этими картинами делать? А что с ними сделаешь? Цена им невысокая», — пожала плечами Лена. «Только над своим диваном повесить и любоваться. Жаль, конечно, мне нравился зимний денек. Пожалуй, нужно посмотреть оригинал этой картины и купить еще одну копию. Пусть висит. Я этот сюжет полюбила». «Мне вот интересно». «У Мишки после развода к тебе было столько претензий. А сейчас что будет, когда он обнаружит, что картину эту рисовал не сам господин Шульце? Снова придет тебе претензии предъявлять, что ты, коварная женщина, себе такое позволяешь?» «Повесила на стену подделку». «Вот где у тебя совесть, Ленка?» Ирина ткнула сестру в плечо и строго на нее посмотрела. Сёстры переглянулись и тихо прыснули со смеху, прикрыв рты ладошками, чтобы не разбудить маму.